Глава 5. Маленький мир вдовы Пелс. Конец нидерландского золотого века оставил в Амстердаме отчетливые следы. На западном берегу Амстела красуются купеческие дворцы XVII столетия, расположившиеся вдоль нарядной набережной. На другой стороне находятся неуклюжее строение городских благотворительных учреждений XVIII века. Бывшие сиротские приюты и дома престарелых, соседствующие с окруженными зеленью бюргерскими домами, построенными в разное время на свободной территории. Здесь в конце 17-го столетия строительство пояса каналов застопорилось. Когда-то существовал план довести концентрические круги Херенграхта, Кейзерграхта и Принсенграхта, охватывающее старое ядро города западнее Амстелла до самой реки Эй. Но в экономике наступил застой. Строительный бум прошел, земля по ту сторону Амстелла все дешевела, и в конце концов лишь часть территории была застроена в соответствии с планом. Остальная часть была отведена для благотворительных учреждений и устройства городского парка с театрами и пивными. Что-то вроде парка культуры и отдыха, говоря современным языком. Точно на этой границе, в одном из самых красивых особняков на набережной Амстелла, жил весьма богатый купец-дипломат и дипломат высокого ранга Кунрад ван Вёнинген. Он шесть раз занимал пост бургомистра Амстердама, был членом правления Объединённой Ост-Индской компании. а также посланникам республики в Стокгольме и Париже. Не в последнюю очередь, благодаря его дипломатическому таланту, республика смогла после голландской войны, которая началась в злощасном 1672 году, все таки заключить сравнительно выгодный мирный договор с Францией. Вольтер описал его как человека с искрометной душой француза и гордостью испанца. который в качестве голландского гражданина и бургомистра при дворе самого блестящего монарха в мире действовал независимо и успешно. Когда предоставлялась возможность, он с удовольствием шокировал высокомерного, гордого короля и противопоставлял республиканскую непокорность тону превосходства, который начинали себе позволять французские дипломаты. Вы не верите королю на слово? Спросил его де Леоне во время одного заседания: "Я не знаю, чего хочет король", ответил Ван Бернинген. "Я исхожу из того, что он может". Примечание: Смотрите историческую работу Вольтера "Век Людовика XIV", глава 9. Конец примечания. Возможно, такая позиция послужила причиной его конфликта со статхолдером Вильгельмом III. Ван Беннинген попал в немилость и с ожесточенным сердцем замкнулся в своем дворце на Амстеле. Затем жизнь его сделала неожиданный поворот. Он попал под влияние экзальтированных проповедников Йохана Георга ван Хихтела и Аларда де Раатта. Эти помешанные на мистике фанатики Жили в мире пророчеств и видений. Аванхихтел, помимо всего прочего, требовал отказа от любого телесного наслаждения, даже с собственной супругой, потому что это может стать помехой единению с божественной мудростью. Впрочем, все это не помешало Ван Бёрнингену в 1686 году, в возрасте 64 лет, вступить в брак 46-летней Якобой Бартолотти. Ван Ден Хефел, дама имевшая не самую лучшую репутацию. В том же году он подал в отставку с поста бургомистра и отказался от членства в совете мудрецов. Коллегии граждан, которая наряду с назначаемым ею магистратом направляла судьбу города. Одновременно он начал спекулировать акциями объединённой Остинской компании, и чем больше терял, Чем твёрже становилась его уверенность в получении огромной прибыли. Так в иллюзорной надежде разбогатеть он растратил все свое состояние. Он предложил городу принять участие в создании своего нового процветания и был глубоко разочарован, когда никого его предложения не заинтересовали. Один из многочисленных признаков упадка, как он считал, Все чаще у Ван Бёнингена возникали бред и видения. Якоба от него ушла. В 1689 году он описал странный свет и огонь, которые можно было видеть над городом, и множество больших огненных шаров, красных, как свет лампы, и сверкающих, как звезды, которые намного выше самых высоких домов. показались во многих кварталах города. В середине зимы того же года он поднялся ночью, с шумом и криками побежал по холодной и безмолвной набережной Амстелла, стучал в двери соседей и ругался, чтобы прервать бездумную летаргию, в которой пребывали жители этого города. Предположительно, в это время красным мелом Народная легенда предпочитает, чтобы он делал это собственной кровью. Ван Бёнинген написал буквы и знаки на фасаде своего дома. В конце концов его выселили из городского дворца, отдали под опеку и практически подвергли заключению в задней комнате маленького дома поблизости. Спустя четыре года, 26 октября 1693, Ван Бёнинген умер. являясь владельцем всего лишь одной пелерины, двух японских сюртуков, кровати, нескольких стульев, пипитра для книг, овального зеркала, четырех старых табуретов и мужского портрета кисти Рембранта. Всего на сумму 7 гульденов. На фасаде из песчаника его великолепного дома номер 216 на набережной Амстела Еще видны тонкие красные линии нарисованных кораблей XVII века с парусами и флагами, рядом со звёздами древнееврейскими буквами, каббалистическими знаками, а также два имени: Ван Бернинген и Якоба. Какие бы демоны ни преследовали Кунрада Ван Бернингена, уныние Якоба, какие-то обитатели небес или ада одно совершенно определенно сыграло роль политика или лучше сказать, духовное и моральное состояние, в котором находились его город и республика в конце 17 века. У Ван Уван и раньше бывали видения с политической подоплекой. В 1670 году, когда он был посланником в Париже, Он видел короля Солнца в облике навоходаносора, изрыгающего дым и кричащего: "Убейте, убейте, ведь охота это хорошо". Впоследствии он видел гробы, парившие над городом. Но каким бы странным ни был его бред, тревога, которую он пытался выразить криками над Амстелем в ночной час, по сути была реальной и серьезной, потому что его мир тихо и незаметно оказался в глубоком кризисе самоидентификации. Это был в первую очередь кризис гражданских добродетелей. Кунрад ван Бёнинген в свои лучшие годы явился олицетворением идеального амстердамского купца, действительно типичным маркатор mercator sapiens. Потом он видел, как этот бюргерский мир погружается в летаргию и коррупцию. Городские должности продаются тем, кто больше заплатит. Еще полвека, и от его совершенной общности больше ничего не останется. Но кризис имел еще более глубокие причины международного характера. Северные Нидерланды, как мы уже видели, в 17 веке были исключительным явлением. На протяжении десятилетий они образовывали в неспокойной Европе Остров богатства и мира. Они располагали невероятно обширной сетью торговых контактов. Они проводили политику великой державы, и все это несмотря на свою маленькую территорию с относительно небольшим населением. Мы говорим сегодня об 11 сентября. О великой травмой для Ван Бернингена и его соотечественников было вторжение 1672 года. В основном благодаря случаю и глупому везению, в тот злосчастный год наступление французского короля Солнца захлебнулось под Утрехтом. Затем между нападавшими державами, Францией и Англией, а также немецкими епископствами Мюнстера и Кёльна, возникли разногласия. Кроме того, молодой статхаудер Вильгельм III оказался умным стратегом, И всё это еще раз спасло само дальнейшее существование Нидерландов. В самый последний момент. Но стало также более чем очевидно и то, что до тех пор бывшая формула успеха республики не гарантирует ей превосходство на долгий срок. В последовавшие годы все больше денег вкладывалось во флот и в армию. Крупные работы в области инфраструктуры больше не финансировались. Экономический спад усиливался, и некоторые города начали даже вводить нечто вроде ограничения иммиграции. В 1685 году Харлем, например, запретил командам бичевых барж подвозить в город чужих бродяг из Амстердама. Но в обратном направлении перевозки были разрешены в 1715 году. Стало ясно, что статус великой державы не по силам маленькой стране. Республика больше не могла оплачивать долги, практически стала банкротом и с тех пор придерживалась политики осмотрительного нейтралитета. Это был самый большой кризис, наступление которого предчувствовал Ван Бяньинген. Кризис в конце той эпохи, когда его страна и его город занимали исключительную позицию. кризис уникальности этого маленького мира. В конечном счете, республика пала жертвой своего собственного успеха. Она допустила классическую ошибку успешных государств: слишком долго придерживалась старых рецептов успеха. Все больше сытость не позволяла видеть, что происходит у других. Между тем эти другие находили новые пути во многих областях обгоняя былого лидера, чтобы когда-нибудь покончить с его гегемонией. К 1880 году Великобритания со своей угольной и сталелитейной промышленностью была самой экономически могущественной страной на свете. Но 70 лет спустя К 1950 году все еще в основном сидела на прежних технологиях и потеряла первенство. Нечто подобное случилось с Нидерландской республикой в XVIII веке. Производство пришло к застою, потому что в тех областях, где Нидерланды еще недавно обладали преимуществом перед остальной Европой, дешевая рабочая сила Замечательная разветвленная сеть водного транспорта, большой торговый флот и отлично организованный подвоз сырья и полуфабрикатов их догнали и перегнали другие страны, прежде всего Великобритания. Когда-то самые передовые технологии кораблестроения устарели. В 17 веке англичане с благодарностью копировали быстрый и дешевый голландский флот, важнейший тип торговых судов того времени. В 18 веке нидерландские верфи безнадежно отстали, а британцы строили новейшие трехпалубники. Утверждается, впрочем, что англичане, когда Статхаудер Вилгельм III в личной унии стал королем Англии, Шотландии, и Ирландии, многое переняли в области знаний и техники от нидерландского золотого века, например, через таких исследователей, как Хейгенс, Гюйгенс. который в качестве члена королевского общества поддерживал контакты с Ньютоном и другими английскими учеными. В соответствии с такой точкой зрения, мировая британская империя по сути дела построена на том, что Нидерланды создали в 17 веке. Верна эта теория или нет, но последствия изменения соотношения сил в Европе были весьма ощутимыми для республики Амстердам утратил свою позицию выдающегося торгового города. Его ключевая роль в период Золотого века была основана, и такое положение делало город как центром торговли уязвимым, не на большом и экономически сильном собственном тыле, а на благоприятном расположении внутри тогдашних международных торговых потоков, на точке пересечения северных маршрутов торговли с Балтикой. южных маршрутов торговли торговле со Средиземноморьем и, конечно же, на пересечении Ост-инских и Вест-инских торговых путей. Однако, когда порты и соответствующие складские и транспортные мощности Гамбурга и Лондона значительно увеличились, они вскоре смогли опередить Амстердам, заняв центральное место. Ведь у обоих этих городов имелся серьезный тыл, есть сравнительно большие страны, которые стали экспортировать все больше товаров. Экономический упадок республики был усугублён тем, что другие страны перешли к протекционистской политике и все чаще закрывали свои границы для чужих товаров, что особенно больно ударило по такой типичной экспортно-транзитной стране, как Нидерланды. Когда в Пруссии, Дании, Во Франции и Южных Нидерландах запретили ввоз сельди, то целая отрасль хозяйства республики пришла в упадок. Без средств к существованию остались не только рыбаки, но также упаковщики сельди, судостроители, изготовители парусов, канатов и многие другие ремесленники. Ко всем этим проблемам прибавились еще и эпидемии чумы крупного рогатого скота. причинившие значительный ущерб его поголовью в стране, а также появление в больших количествах так называемого червя древоточца, моллюска, проедавшего всюду дыры в бесчисленных деревянных воротах шлюзов и обшивки плотин, которые защищали страну от воды или с помощью которых ее пытались использовать. Короче, еще недавно самое передовое государство Европы остановилось в своем развитии. Во Франции, Великобритании, Пруссии, и Австрии устанавливаются централизованные монархии с рациональным правлением, отчасти с хорошо функционирующей бюрократией и более или менее управляемой экономикой. Республика Соединенных провинций для такой современной жесткой государственной системы была слишком раздробленной и хаотичной. О рациональной, целенаправленной политике не могло быть и речи ни о хозяйственной, ни о военной. После смерти Вильгельма III в течение десятилетия не назначались стадхаудеры, а те двое, которые в конце концов были назначены, оказались явно слабыми лидерами. Поэтому отсутствовал какой-либо противовес городским регентам, которые без помех раздавали посты и должности родственникам, друзьям, и хорошо платящим партнёрам по бизнесу, в результате чего нарушался баланс всей системы управления. Все чаще получалось так, что городские должности перепродавались между родственниками регентов, изрядные суммы городского содержания присваивались каким-нибудь избалованным сынком или племянником, а сама работа перепоручалась неофициальным управляющим. Например, амстердамский купец Якоб Бикеррае, его дневник 30-70 годов XVIII века читается как хроника города. Много лет занимал должность аукциониста на рыбном рынке. Повседневную работу выполнял его подчиненный. Он сам появлялся на рынке лишь время от времени, но эта должность давала несколько тысяч гульденов дохода в год. Таким образом, В большинстве нидерландских городов на высшем уровне управления образовалась толстая короста доходных мест для членов закрытой элиты, которые друг друга покрывали. В то же время размеры денежного содержания превышали все вообразимые пределы, и нормой стало паразитирование на общественных средствах. Еще пример. Когда два члена Обидённой Остинской компании в сентябре 1752 года сплавали на остров Тесл, чтобы принять там участие в большой церемонии проводов пяти кораблей отправлявшихся в Ост-Индию. То за эту служебную поездку, как свидетельствуют бухгалтерские документы компании, они получили 2773 гульдена 7 штефферов. сумма, которую средний матрос мог бы заработать лишь лет за 25. Конечно, Нидерланды оставались торговой страной. Объединенная ост компания до конца XVIII века продолжала процветать как мультинациональная корпорация. За два века, пока она существовала, ее маленькие флотилии и единичные суда 4800 раз отплывали в Ост-Индию. перевезя на своих бортах примерно миллион человек. По-прежнему именно в Амстердаме находились в обороте самые крупные капиталы. Правда, характер торговли изменился. Во время Золотого века повсюду в стране были накоплены огромные богатства. Так много денег, что это иногда приводило к дичайшим эксцессам, когда затевались спекулятивные дела. В 1636 и 1637 годах разразилась безумная лихорадка торговли тюльпановыми луковицами. Средняя луковица вскоре стала стоить недельный заработок рабочего, а за отдельные сорта выкладывали от 2 до пяти тысяч гульденов, стоимость целого дома. В 1720 и 1734 годах тоже возникали подобные спекулятивные пузыри, на сей раз вокруг различных, отчасти совершенно фантастических проектов. Например, канала от Утракта до залива Зёдерзее или монополии на всю торговлю с Германией. Через несколько месяцев очередной всплеск негоций котами в мешках проходил, и за исключением нескольких банкротств, торговля вновь входила в обычное русло. Впрочем, каждая волна спекуляций вновь показывала, что в республике сохранялся очень большой капитал, который ждал возможности своего вложения. В той ситуации нидерландским купцам стало выгоднее сужать свои деньги, чем самим идти на риск. Австрийский император, банк Англии, вся Европа обращались за крупномасштабными займами к нидерландскому капиталу. В то время, как экономика в их собственной стране все больше отставала, и даже объединённые Остинская и Вестинская компании испытывали растущие трудности, нидерландские купцы в конце XVIII века вывезли за границу около 1 миллиарда 500 миллионов гульденов, примерно 15 миллиардов евро, что во много раз превосходило тогдашний годовой бюджет страны. Таким образом, открытая гегемония нидерландов Как пусть даже небольшой морской державы сменилась скрытым могуществом денег, и эта тайная власть сохранилась до наших дней. По-прежнему нидерландцы во множестве стран, особенно в США, являются важнейшими иностранными инвесторами. Правнуки предприимчивых купцов XVII века постепенно стали банкирами, и вследствие этого Активная культура торговли в голландских и зеландских городах превращалась в более пассивную культуру рантье. Из амстердамских налоговых регистров выясняется, что уже в 1742 году в выборной группе налогоплательщиков род занятий рантье встречается чаще всего. Веком раньше это было бы немыслимо. сулящие большой успех, но рискованные предприятия больше не вызывали интереса. Средний купец довольствовался умеренной, но регулярной прибылью посредством непрерывного инвестирования в переменчивые небольшие торговые операции. Иностранцы все больше говорят о бросающейся в глаза бережливости и осторожности голландцев. отныне нидерландский торговый капитал по большей части стал суммой бесчисленных малых прибылей, лишь в редких случаях он еще был результатом большой смелости.